Часть вторая. Семейные выборы. Не без помощи своей дочки Ельцин избавляется от всепоглощающего влияния своего охранника Коржакова. Семья Ельцина приобретает новое сакральное значение. Она превращается в круг влияния на президента, основанный на его привязанности и доверии к собственной семье. Теперь уже не Ельцин глава семьи, а семья правит страной вместе с президентом. С помощью Татьяны Ельцину знаёт, что его обманывают люди, которым он раньше доверял. Совершив невероятный рывок, семья помогает Ельцину выиграть выборы и после них продолжает бороться с врагами президента. Ельцин всё реже бывает в Кремле из-за болезни и принимает своё самое важное историческое решение выбирает преемника. Его изначальный рейтинг 1%. Зюганов новый президент. Министр экономики России Евгений Ясин сел в самолёт не в лучшем настроении. Он летел в Давос, где 1 февраля 1996 года открывался Всемирный экономический форум. Одной из его главных тем должны были стать предстоящие в России президентские выборы. Ясин был самым высокопоставленным представителем российского правительства на форуме. Причины же его недовольства Было то, что лететь в Швейцарию ему пришлось одним рейсом с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, которого он на дух не переносил. Впрочем, ими назюганов был одним из главных героев того форума. Самое интересное ждало Ясина при приземлении в Цюрихе. В самолёт вбегает запыхавшийся посол, который по идее должен встречать министра, но на деле его практически отталкивают и бежит к Геннадию Андреевичу. Обнимает его и чуть ли не на руках выносят из салона. Рассказывает мне Анатолий Чубайс, непосредственно наблюдавший эту картину. Он тоже летел в Давос в составе российской делегации, как бывший представитель России при международных финансовых организациях. Зюганову выделили представительский автомобиль посла, а Ясина с извинениями посадили в автобус с другими членами делегации. В Давос Зюганов въехал как будущий президент Российской Федерации. Других вариантов, казалось, уже не было. Выборы должны были пройти через несколько месяцев. Рейтинг действующего президента Ельцина был по разным данным от 2 до 5%. Его обгоняли и другие известные лидеры оппозиции: Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Но Зюганов шёл впереди с большим отрывом. В Davos лидер коммунистов ехал знакомиться с западными элитами, чтобы не выглядеть в их глазах абсолютным злом. Он говорил правильные вещи. Кезел сумиренным социалистом и удачно шутил. У нас с вами одна задача победить демократов, сказал он на встрече с одним сенатором от республиканцев. Тот, по словам Есенина, пообещал Югену после победы золотые горы. Представители крупного российского бизнеса, предпочитавшие раскладывать яйца в разные корзины, тоже потянулись к лидеру коммунистов. Так один из крупнейших олигархов, владелец телеканала НТВ и Мосдбанка Владимир Гусинский, устроил в честь Зуганова торжественный ужин, на котором присутствовала вся мировая элита. Чубайс, однако, сдаваться не собирался. Нелюбимый народом политик буквально накануне был с треском уволен Ельцином за проваленную парламентскую кампанию. До сих пор в народе повторяют фразу «Во всем виноват Чубайс», якобы произнесенную Ельциным. На самом деле он этого не говорил. И все же Чубайс решил бороться за Ельцина. Я хотел любыми способами вложиться в компанию и не допустить победы Зюганова, рассказывает Чубайс. Первый бой он решил дать именно в Давосе. К Зюганову здесь был огромный интерес. Он давал по 2-3 интервью в день. Все западные приятели Чубайса, президенты крупных компаний, политики просто не отходили от российского коммунистического лидера. А он, наученный своими политологами-консультантами, избрал довольно мягкую риторику. Но Чубайс знал другого Зюганова и хотел познакомить с ним мировую элиту. Он попросил своего помощника, Андрея Трапезникова, срочно сделать подборку российских интервью лидера КПРФ. Тогда еще не было интернет-изданий, и прошло несколько часов, прежде чем в руках Чубайса оказалась большая пачка факсов с цитатами из выступлений главного кандидата в президенты. Блестящий оратор Чубайс подготовился к пресс-конференции как к последней схватке. Он говорил почти час по-английски, ещё полтора часа по-русски. Существует два зюгенавы, объяснял Чубейс. Зюгенов для международных финансовых кругов и зюгенов для внутреннего потребления. Первый за многоукладность экономики, за частную собственность, против национализации, за зелёный свет для инвесторов, за политический плюрализм. Посмотрите, какая душка, воскликнул Чубейс. Просто душа радуется. Так и хочется вступить в КПРФ. Но внутрироссийский образ Зюганова был прямо противоположным. Именно его чубай продемонстрировал с помощью газетных публикаций, в том числе выдержек из программы КПРФ, принятый всего за год до Давоса. Там чёрным по белому было написано, что необходимо возвратить народу и взять под контроль государственные имущество, присвоенное вопреки общественным интересам. Кто будет решать вопреки оно присвоено или не вопреки, спрашивал Чубайс. Надо полагать, сами же коммунисты и будут решать. Как после 1917 года. Вполне умеренную левую программу КПРФ он иллюстрировал сюгановскими интервью, где говорилось про эмиссаров из МВФ и прочих мировых финансовых центров, которые ведут себя в России как гитлеровские гойляйтеры. Доллары ударили по российской экономике сильнее фашистских танков и самолётов, говорил Зюганов. Для западной аудитории, радовавшейся переходу России к демократии и свободной рыночной экономике, высказывания Зюганова казались дикостью. Чубай убеждал, что сравнение Зюганова с восточноевропейскими коммунистами несостоятельно. В России первым шагом коммунистов при победе Зюганова стало бы подавление свободной прессы. Следом новый президент отправит всех своих политических оппонентов за решётку. Настаивал Чубайс. Далее национализация. Если тогда в частном секторе производилось 76% ВВП, то задача коммурпартии была прямо противоположной национализировать не менее 75% частной собственности. Чубайс до сих пор считает ту пресс-конференцию своей победой. Мы были на отмашь. Это была Ударная история, которая взорвала Davos и сильно испортила картину Зюганова, вспоминает Чубайс. Вторым человеком, который, находясь в Davos, решил бороться за Ельцина, стал Борис Березовский. На одном из банкетов предприниматель Михаил Хаддарковский случайно услышал разговор Березовского с финансистом Джорджем Соросом. Тот спрашивал Березовского: "Понимает ли он, что, придя к власти, коммунисты в считанные дни растопчут либеральную экономику?" демократию, свободу слова и самого Березовского. Березовский вроде бы и понимал, но ресурсов для противостояния не видел. Как вспоминал потом сам Березовский, Сора с прямым текстом сказал, «Вы совершаете ошибку, что не уезжаете из России. У меня есть примеры, как отрывали головы людям, которых я знал и которые цеплялись за свои деньги и оставались в странах, где совершались перевороты». «Не заблуждайтесь, мы все прекрасно понимаем, что у вашего президента нет шансов». Еще больше этих слов на Березовского подействовал энтузиазм, с которым западная элита принимала Зюгановы. Российский олигарх как будто заглянул в будущее, где победил Зюганов, и не увидел там для себя места. Послушав очередное выступление Зюганова на очередном приеме, Березовский вернулся в свой номер в Сан-Та-Пак-Хотел, снял трубку. и позвонил своему заклятому врагу Владимиру Гусинскому. Надо признаться, он немедленно откликнулся на моё предложение встретиться и поговорить и вполне разделял те эмоции, которые испытывал я, рассказывал Березовский. Это был тот самый момент, когда жёсткая конкуренция, разделявшая нас, отошла на второй план перед той опасностью, которая безусловно нас сплачивала. Нам не пришлось тратить время, чтобы научиться говорить на общем языке. Взаимопонимание было полным. Угроза возвращения коммунистов требует единства противодействия. Заклятые конкуренты договорились о мировой, чтобы любой ценой не допустить прихода жуганова к власти. Времени до выборов оставалось ничтожно мало, всего 4 месяца. Рейтинг Ельцина стремился к нулю. Обсудить в Довосе перспективы коммунистического будущего Березовский успел ещё с несколькими банкирами. позже все они станут главной финансовой и информационной опорой предвыборной кампании Ельцина. Главный редактор РИА Москва Алексей Венедиктов назовёт Березовского главным идеологом, организатором и мотором идей, во что бы то ни стало развернуть общественное мнение в пользу Ельцина. Березовский с Гусинским пришли и к Чубайсу. Они меня там же позвали со словами: "Мы видели интервью, это что-то фантастическое, это прекрасно". Мы помирились, потому что решили вложиться в поддержку Бориса Николаевича, вспоминает в разговоре со мной Чубайс. Вообще прекрасно. Это ровно то, что я хотел сделать, ответил он. А мы хотим вас нанять на компанию, предложили вчерашние враги. Чубайс вспоминает, о чём они тогда договорились. Я говорю: "Вообще супер. Я собирался на свои жалкие гроши, а если я ещё у вас бабок вытащу на эту историю. Мне это нравится. С удовольствием большим". Позже Гусинский дал ему помещение у себя в Москве, в здании мэрии. Чубайс приехал туда уже в роли представителя этой компании, руководителя аналитической группы. К приезду из Давоса в активе сторонников Ельцина было уже немало ресурсов. Медийные ресурсы федерального масштаба, главными из которых были ОРТ и НТВ, гарантии финансовой поддержки со стороны банкиров, был руководитель мозгового центра Анатолий Чубайс. Но этого было мало. Для победы требовалось изменить самого Ельцина, а для этого нужна была семья. Министерство здравого смысла. Середина 1990-х для семьи Бориса Ельцина выдалась непростой. В 1995 году у 35-летней Татьяны родился второй сын, Глеб. У мальчика диагностировали синдром Дауна. Для дочери Ельцина это стало настоящим шоком. Она признаётся, что во время беременности ей не сделали анализ, выявляющий генетические отклонения у плода. Как вспоминает Татьяна, ей никто не предложил провести такой анализ. Видимо, думали, что у дочери президента такого случиться не может. После выписки из роддома стали с мужем изучать всю доступную литературу на эту тему. Тогда было очень мало информации, но мы потихоньку все вместе учились. Глеб, конечно, замечательный, добрый и очень милый мальчик. У него масса талантов. Да, у нас была возможность приглашать разных специалистов и педагогов. Воспитание такого ребёнка требует больших усилий, и человеческих, и финансовых. Я не говорю про стресс, когда рождается такой ребёнок. И ты вообще ничего не понимаешь. Как его воспитывать, что он может, чего не может, какое у него будущее. Отец Татьяны в 1995 году тоже был не в самом лучшем моральном состоянии. Ельцин снова чувствовал себя в изоляции. даже ещё больше, чем в 1980-е. Блок левых получил на декабрьских выборах больше 40%. В чеченской войне не было просвета. Многие из прежних соратников президента от него отвернулись. Дело было даже не в 3-процентном рейтинге, как тогда говорили, рейтинг практически отрицательный. А в том, что я перестал чувствовать поддержку тех, с кем начинал политическую карьеру: интеллигенции, политики-демократы, журналисты. «Мои союзники, моя неизменная опора, как будто отошли от меня», позже рассуждал Ельцин в своей книге «Президентский марафон». В довершение всех бед у Ельцина случился сердечный приступ. К предвыборной кампании он подошел потерянным и разбитым. Ельцин сомневался, стоит ли ему вообще идти на выборы. В августе 1995 года президент заявил главе своей администрации Сергею Филатову, что на второй срок он идти не хочет. Очень устал и по семье соскучился, Филатов возразил. Если не вы, то Зюганов. Ельцин развёл руками. Я всё понимаю, но у меня больше нет сил. Потом, немного помолчав, пообещал вернуться к этому вопросу после выборов в Госдуму в декабре 1995 года. Семья была против того, чтобы Ельцин баллотировался снова. Его родным хватило и первого срока. Это был огромный стресс для всех, сплошные кризисы. Пережить такое ещё раз никто не хотел. Не хотел и сам Ельцин. Бедный Гайдар мотался по стране, пытался придумать кого-то вместо Ельцина, уговаривал Немцова, Боря тогда отказался, вспоминает Юмашев. Ближайший соратник Кержаков рекомендовал в преемники своего друга Олега Сусковца, первого вице-премьера, курировавшего энергетику, связь, транспорт и медицину. Ельцин был как будто и не против. Статный мужчина с открытым русским лицом, настоящий хозяйственник. Он был вполне достойной представительной фигурой, считал Ельцин. Однако за столь короткий срок раскрутиться с ковца было невозможно. Элиты больше склонялись к тому, чтобы объединиться вокруг премьера и политического тяжеловеса Виктора Черномырдина, но тот с треском провалился на думских выборах вместе с партией «Наш дом, Россия». Именно после этого провала и оглушительной победы коммунистов на выборах в Думу, голоса в семье разделились. Как рассказывает Татьяна Юмашева, Наина Иосифовна продолжала настаивать: "Никаких выборов, никакого второго срока". "Мама, а что будет со страной? Ты хочешь, чтобы всё, что папа сделал за эти 4 года, было напрасно? Чтобы всё вернулось назад?" говорила Татьяна. "Конечно, нет, но пожелейте папу. А кто, кроме него?" Окончательное решение сам Ельцин принял после парламентских выборов. Выборы в Госдуму мы просрали. Там теперь засилье коммунистов. Я не хотел идти на президентские выборы, но теперь иначе никак, вспоминает Филатов слова Ельцина, сказанные ему 4 января 1996 года. Отладку предвыборной инфраструктуры команде Ельцина пришлось начинать с собственного штаба. Сотковец был назначен его руководителем. Он действовал по командно-административному принципу. Чубайс вспоминает рассказ Татьяны о том, как выглядело рядовое заседание штаба под руководством Сосковца. На него был вызван министр путей сообщения Геннадий Фадеев. Тема заседания — сбор подписей за выдвижение Ельцина. Геннадий Матвеевич, ну как там министерство путей сообщения? Докладываю. В МПС 856 тысяч человек. Все как один голосуют за Бориса Николаевича. Мы провели два совещания, три оперативки. Договорились, что каждый еще приведет по два члена семьи. Таким образом, на нашей совести будет не меньше, чем миллион восемьсот тысяч голосов за Бориса Николаевича во всех регионах страны. Молодец, радовался Сосковец. Посмотрите на Геннадия Матвеевича, вот как работает МПС. А у тебя чего, министр связи Булгак? Давай докладывай. Когда рабочим выдавали зарплату, «Их заставляли параллельно ставить подпись за Ельцина», рассказывала мне Дьяченко. «Тогда нужно было собирать подписи за кандидата в президенты в избирательную комиссию. Когда мы узнали, мы были просто в шоке. Как вообще можно было до такого додуматься?» Но папе этого никто не рассказывал. С этим надо было что-то делать. Юмашева и Татьяну прежде всего интересовало, избираем ли Ельцин в принципе, и какие еще есть кандидатуры. Такое исследование по собственной инициативе ещё в конце 1995 года провёл старый знакомый Юмашева, создатель фонда эффективной политики Глеб Павловский. Из него следовало, что Ельцин не избираем в первом туре, а во втором в зависимости от того, как построить кампанию. По словам Павловского, в январе Юмашев попросил его написать полный сценарий кампании, при каких условиях Ельцин может выиграть выборы. При этом он даже не обещал денег. Чтоб был далёк этот юмашев, но, видимо, интуитивно он рассчитывал на какие-то изменения. Готовый план лежал у него в столе и ждал лучших времён. Однако Юмашев это отрицает. Заранее он Павловскому ничего не заказывал. Я не помню про этот сценарий. Возможно, Глеб его действительно написал и отдал мне на всякий случай. Со штабом сосковца провести хорошую избирательную кампанию было нереально. Юмашев с вице-премьером не дружил. Объяснить что-либо его покровителю Коржакову тоже было нереально. У президентского охранника журналист с хиповскими повадками вызывал лишь снисхождение. Все поменял тактический ход, придуманный Юмашевым. Однажды он встретился с президентом и сказал, что в штабе должен работать человек, который будет абсолютно независим от всех сотрудников штаба, включая начальников и силовиков. В штабе должен появиться тот, Кто будет думать не о карьере и наградах, а только об интересах кандидата? Было понятно, что если штаб продолжит работать так, как он работает сейчас, неорганизованно, бессистемно, опираясь только на административный ресурс, то Ельцин выборы проиграет. Ему продолжали докладывать, что всё прекрасно. Подписи на выдвижение собираются, люди его поддерживают, поясняет Юмашев. Ещё до поездки к Ельцину Он судорожно думал о том, кто может быть этим человеком. Однокурсник или из интеллигенции кто-то? Галина Волчек, Александр Ширвинд, у кого независимое мнение, кто не боится сосковца Коржакова и самого Ельцина. Внезапно его осенило. И когда Ельцин спросил, кто же это может быть, Юмашев сказал: "Это Таня". Ельцин сначала был шокирован неожиданным советом журналиста, а потом понял, что это правильный ход. Татьяна сможет рассказывать ему обо всех решениях штаба просто за завтраком дома, где они вместе жили. И кому, как не дочке, которая совершенно не стремилась строить карьеру во власти, ему доверять? В итоге Гельцен ввёл её в предвыборный штаб. Я не генерировала идеи, я была членом команды, но попе это было удобно, потому что я всегда была под рукой. Если я чего-то не знала, я могла кому-то позвонить, спросить, или бы ему присылали записку. Либо я могла рассказать, о чём шла речь на аналитической группе, рассказывает Татьяна. Она не только информировала, но и успокаивала. Подойдёт, поправит галстук, застегнет пуговицу на рубашке, и у меня настроение улучшается, вспоминал Ельцин в книге "Президентский марафон". До прихода дочери президент чувствовал, что предвыборную гонку он не выдержит физически. Ведь сорвусь, слягу. Что делать? А тут я вдруг стал думать: "Нет, не сорвусь, смогу". Но самое главное, совершенно естественно стали разрешаться, казалось бы, неразрешимые проблемы. Как только Чубайс приехал из Давоса, к нему сразу пришла Татьяна, чтобы пожаловаться на штаб, руководимый Сызковцом. По словам Чубайса, она была просто в ужасе. "Я была там. Объясните, что это такое? Они идиоты?" У Тани была фантастически значимая роль, которая называлась "здравый смысл". рассказывает Чубайс о её роли в избирательной кампании. Есть такой эффект: чем выше уровень управления, тем больше всяких начальственных традиций и тем меньше здравого смысла. Иногда бывает так, что его просто уже теряют. Но Таня, не будучи политиком или политологом, просто пришла на заседание штаба Сосковца и за 2-3 раза увидела всю катастрофичность ситуации. Значимо было и то, что у Татьяны был прямой доступ к президенту. Это было фантастически важно. потому что без нее кто докладывал президенту? Коржаков и Сысковец, объясняет Чубайс. Татьяна же доносила до отца альтернативную точку зрения. «Мы ее называли член Совета по стукачеству», ясно определяет отношение членов Совета к новому персонажу Александр Коржаков. «Ни один из высокопоставленных чиновников Ельцинской компании не был доволен назначением Татьяны», говорил Павел Бородин, бывший управляющий делами президента. Но поскольку у неё не было никаких личных планов, они не могли составить против неё заговор. Её сила очевидно проистекала из этого, но также из её врождённого интеллекта и знаний, полученных ею от американцев, которые принесли на профессионализм и бесстрастие, к которым никто из нас не привык. Американцы, про которых говорит Бородин, это совладелец консалтинговой компании Dresner and Wickers, Ричард Дреснер. Аналитик Джо Шумейт и политконсультант Джордж Гортон. Их поселили в президентском отеле. Там же располагался их офис и штаб. Помещения штаба разместились на 8-м, 10-м этажах гостиницы, а американцы жили сверху, на 11-м этаже. Про их вклад в кампанию даже был снят игровой фильм Spinning Boris. И участие в ней американцев очень любят припоминать критики 1990-х. Чубай расценивает участие американцев в выборах как досадную ошибку. Они позвали балбесов американцев, полных идиотов. Просто они видели то, что делал Сосковец, пришли от этого в ужас и решили хоть каких-то профессиональных людей набрать. Они позвали какую-то американскую компанию, с представителями которой я раз встретился и был потрясён. Те люди совсем не понимали российских условий, специфики «Птичий язык, политологический американский, ну просто ни о чем». Юмашев признает, что после ухода со Сковца вместе с Татьяной несколько раз встречался с американцами. Было неудобно просто их бросить. Приехали специалисты, пытались давать какие-то советы. Мы посчитали, что это некорректно, не интеллигентно, не по-человечески. Но никто их советами не пользовался. По его словам, он вместе с Татьяной встречался с американцами раз в пару недель. Те рассказывали о том, как видят ситуацию, и даже заказывали какие-то опросы. Но они отставали от ситуации. Аналитическая группа гораздо тоньше, глубже и точнее понимала происходящее. Как рассказывает Юмашев, американцев они не звали. Но их не звал и сосковец. Нанял американцев и оплатил их работу, по словам Юмашева, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев. Именно он предложил технологов из США управделами президента Бородину, который отправил их к Сосковцу. Только в качестве гонорара Пугачев передал американским консультантам 750 тысяч долларов, по 250 тысяч долларов каждому. Смысла это не имело, зато оправдывало имидж верного системе бизнесмена. На хорошем счету он какое-то время был и при Путине, оставаясь одним из немногих приближенных к нему миллиардеров. О том, что происходит в штабе Сосковца, Татьяна сообщала не только Ельцину, но и Чубайсу и Юмашеву, и бизнесменам, с которыми время от времени созванивалась и встречалась в доме приёмов Лагаваза. Он стал неформальным клубом объединившихся перед общей бедой спонсоров компании Ельцина. Из её рассказов становилось ясно, что Зюганов не единственная угроза стабильному развитию страны. Не меньшие риски были связаны с группой Сосковца, Коржакова, Бурсукова, которые сильно влияли на Ельцина. В марте Чубайс как глава аналитической группы организовал встречу спонсоров компании с президентом. Позже этот союз президента с крупнейшими предпринимателями назовут «семибанкерщиной». В одном из кремлевских коридоров бизнесменов встретил Коржаков и нежно пообещал, что из Кремля все они поедут в Лефортово, вспоминал основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью Юрию Дудю. Ельцин ожидал разговоров о финансировании выборов, Однако олигархи набросились на президента с требованием срочно разобраться со штабом во главе с Сосковцом, который ведёт компанию к краху. Как рассказывал Ельцин, бизнесмены говорили, что уже пакуют чемоданы, потому что договариваться не с кем. Коммунисты всех повесят на столбах. Если сейчас кардинально не переломить ситуацию, через месяц будет поздно, цитирует Ельцин своих собеседников-бизнесменов. Президент нахмурился, но дал добро на работу аналитической группы Чубайса. Олигархов никто не повёз из Кремля в Лефортово. Однако через несколько дней Кыржаков решил предпринять ответный ход. Да так, что если бы снова не вмешалась дочка, страну ждала бы революция, а предпринимателей вполне возможно всё-таки Лефортово.